Глава 71. Иди, изваляйся в грязи. «И что теперь?» — спрашивает королева, когда я быстро отдёргиваю руку. «Теперь нам надо уйти», — отвечает Хадсон. «Как только мы добудем то, что необходимо для разделения душ твоих дочерей, мы вернёмся, и ты сможешь выполнить свою часть сделки». «Я не могу позволить вам просто уйти отсюда», — возражает королева теней. Никто не знает, где я нахожусь, где находится мое убежище. «Ты хочешь провести всю жизнь, скрываясь?» вступает в разговор Мэйси впервые после начала переговоров. «Прячась от собственного народа?» Королева теней подходит к хрустальной барной стойке, тянущейся вдоль стены в глубине зала. «Впервые я замечаю, что эта стена состоит из фресок с изображением батальных сцен. И хотя мне видно не все, — я почти уверена, что сцена, перед которой она стоит, посвящена её схватке с Хадсоном и мной в конце нашего первого визита в Адаре. Разумеется, на этой фреске она одерживала над ним верх. И если держать в уме первую часть битвы, это не так уж далеко от истины. Жаль только, что она не включила сюда тот момент, когда Хадсон перекинул её за городскую стену. Если бы нам пришлось остаться здесь подольше, Мне бы, скорее всего, захотелось самой написать эту сцену, просто чтобы посмотреть на ее лицо, когда она это увидит. С другой стороны, попытка напомнить ей о поражении, вероятно, не лучшая идея, если мы хотим убраться отсюда по-добру, по-здорову. Я скрываюсь, потому что пыталась освободить большую часть моего народа из этой тюрьмы и воссоединить моих дочерей. Со злостью, говорит она, налив себе бокал вина. Я стараюсь не обращать внимания на то, что это неправда. Но потерпела неудачу из-за твоего друга, так что не пытайся читать мне мораль. Если ты предпочитаешь, чтобы нас отсюда сопроводили твои гвардейцы, то мы не против, — говорит ей Хадсон. Но без кляпов и без пут. Она делает глоток, глядя на него поверх края изящного хрустального бокала. «Или что?» Он со скучающим видом прислоняется плечом к ближайшей стене. Или у нас возникнет проблема. Это звучит как факт, а не как вызов. Но королева теней всё равно грозно прищуривает глаза. Но прежде чем она успевает сказать что-то ещё, боковые двери зала распахиваются. Мы поворачиваемся и видим молодую женщину, которая неторопливо входит в зал, держа в руках большое ведёрко фиолетового попкорна. Первой мне в голову приходит мысль о том, что она антипотлор-эляй абсолютно во всём. Вторая мысль заключается в том, что она великолепна и в то же время почему-то совершенно непривлекательна. А третья мысль — это решение ни при каких обстоятельствах не поворачиваться к ней спиной. Если глаза — это зеркало души, то в душе этой женщины происходит что-то пугающее, наводящее жуть. Глядеть в них — всё равно, что глядеть в бездну, чёрную, пустую и несущую гибель. Она высокого роста, а лореляй невысока. В ней ощущается жёсткость, а лореляй мягка и нежна. В ней чувствуется что-то тёмное, а лореляй — это чистый, ласковый свет. Её кожа имеет цвет лаванды, а глаза — оттенок баклажанов. Волосы у неё длинные — красивого фиалкового оттенка, а у лореляй они чёрные. Кажется, к концам их прядей что-то привязано, но я не могу разобрать, что именно. До тех пор, пока она не подходит ближе, и я не улавливаю перестук, звучащий при каждом её шаге. Драгоценные камни. К концам прядей её волос привязаны мелкие драгоценные камни, и когда она двигается, они ударяются друг от друга — так что получается такой же звук, как тот, который издают гремучие змеи. Меня учили избегать их, когда я росла в Сан-Диего. Не знаю, заинтригована я или испытываю годливость. Кем надо быть, чтобы расхаживать, намеренно производя шум, напоминающий о гремучих змеях? И кому адресовано это предостережение? Её матери или всему остальному миру? Впрочем, не всё ли равно? В любом случае ощущение у меня такое, будто с ней что-то не так, и это ещё до того, как я заглядываю в её глаза и вижу в них тёмную печаль, которую она даже не пытается скрыть. Она красива, по-настоящему красива, но это только придаёт окутывающему её ореолу тёмной энергии ещё большую мрачность. Она не останавливается, пока не подходит к трону королевы теней. Я ожидаю, что она заговорит, но она просто стоит и, переводя взгляд по очереди, смотрит каждому из нас в глаза. Судя по лицам моих друзей, они от неё не в восторге, как и я сама. На лице Иден написано раздражение, на лице Мэйси — отвращение и неприязнь. А Хадсон? Хадсон, похоже, очень насторожен. Ему мало что нравится больше, чем мериться интеллектом с кем-то новым — так что, заметив его настороженность, я начинаю нервничать ещё больше. Что-то определённо может пойти не так. Тем более, что королева теней явно очень любит эту девушку. Это видно потому, как она смотрит на неё. И потому, как быстро, очень быстро она встаёт между своей дочерью и нами, как будто видит в нас угрозу для неё. Эта мысль нелепа, если учесть, что мы слышали об этой девушке. И всё же… Всё же это кажется почти логичным, когда мне удаётся хорошенько рассмотреть её. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает королева теней. Лиана приподнимает своё ведёрко с попкорном с таким видом, будто ответ очевиден. «Я зашла поздороваться перед тем, как пойду смотреть кино». Тон у неё ледяной и презрительный, и становится ещё более ледяным и презрительным, когда она окидывает нас взглядом. Это и есть те сверхъестественные существа, которых ты разыскивала? Честно говоря, мама, мне они не кажутся такими уж страшными. Королева теней преграждает ей путь, чтобы она не смогла подойти к нам ближе. Я не могу не задаться вопросом, кого королева защищает, свою дочь или нас. Вернись в свою комнату, дорогая, и я приду к тебе, как только смогу. Не обращая на свою мать никакого внимания, она обходит её, чтобы разглядеть нас получше. «Что вообще тебе от них нужно?» Когда королева теней не отвечает, она задаёт похожий вопрос нам. Но никто из нас не отвечает. Одно дело заключить сделку с королевой теней, и совсем другое — встрять в её, похоже, весьма непростые отношения с дочерью. «Гвардейцы!» — зовёт королева. В её тоне звучит желание поскорее спровадить нас, что вызывает у меня такое же удивление, как и нежность, которую я слышала, когда она обращалась к своей дочери. «Вы можете идти», — настойчиво говорит она нам, и гвардейцы, до сих пор стоявшие полукругом возле трона, образовывают что-то вроде барьера между нами и Лианой. «И это всё?» — спрашивает Флинт. «Видно, что он удивлён не меньше моего» потому что до этого королева теней явно была намерена поболтать перед прощанием. Лиана смотрит то на свою мать, то на нас, и я замечаю тот момент, когда ей приходит в голову, что происходящее как-то связано с её сестрой. Её губы сжимаются в тонкую линию, на щеках выступает гневный лиловый румянец, а глаза превращаются в чёрные озерца, в которых плещутся ненависть и ярость. «Ты опять пытаешься вернуть Лореляй? -э опять?» — резко спрашивает она. «После того, что произошло в прошлый раз, ты пообещала мне, что оставишь эти попытки. На этот раз пытаться буду не я. Даже хуже, если ты наняла для этого их», — презрительно обрывает мать Лиана. «Это означает ещё больше впустую потраченных времени и денег, ещё больше обманутых надежд, потому что для тебя ничто не значит так много, как твоя драгоценная Лореляй». -э Королева теней делает знак гвардейцам ничего не предпринимать, затем поворачивается к дочери. Хватит ли она? Иди в кинозал, я присоединюсь к тебе очень скоро. Не утруждай себя. Лиана вперяет в мать взгляд, в котором читается полнейшее презрение, затем переворачивает ведерко с попкорном вверх дном, и он рассыпается по полу. Я лучше проведу еще одну ночь в темнице, чем с тобой. Она в гневе выходит из зала оставив нас с гвардейцами и очень удручённой королевой теней. Будь на её месте какая-нибудь другая женщина, я, быть может, пожалела бы её, но поскольку это не так, я просто жалею о том, что всё так сложилось. А ещё жалею нас, ведь нам придётся рисковать жизнями ради двух женщин, которые не заслуживают никаких жертв. Похоже, королеве теней больше нечего нам сказать после встречи с Лианой и я бы погрешила против истины, если бы сказала, что это их общение не напрягает меня. Мне совсем не хочется жалеть королеву теней, но после того, как я понаблюдала за её общением с Лианой и поняла, как отчаянно она жаждет вернуть Лореляй, после всего этого трудно не проникнуться некоторым сочувствием к ней. И всё же я готова поскорее убраться отсюда, когда королева теней поворачивается к нам и говорит. «Мои гвардейцы ждут, чтобы доставить вас туда, куда вы хотите попасть, где бы это место ни находилось». От меня не укрывается, что она выглядит намного старше, чем всего несколько минут назад. От мысли, что нам придётся ехать обратно в том же самом тюремном фургоне, который привёз нас сюда, меня охватывает паника. «Я ни за что!» Ни за что не позволю им связать нас снова. И ни под каким предлогом не дам им снова заклеить нам губы и завязать глаза. Должно быть, мои мысли написаны у меня на лице, потому что королева теней улыбается улыбкой, больше похожей на узкий клинок. Обещаю, на этот раз ваша поездка будет намного более комфортабельной. «А не могла бы ты выразиться поточнее?» — спрашивает Иден. Сперва мне кажется, что королева теней сейчас сокрушит её, или что там могут делать рейфы, у которых слишком много магической силы. Но в конце концов она только заставляет себя снова улыбнуться своей жуткой улыбкой и сдаёт назад. «Я прикажу им закатить фургон в подземную темницу. Так отпадёт нужда в повязках на глазах. И поскольку мы уже заключили сделку, у меня нет причин ограничивать вашу свободу». «Так ты называешь то, что они делали с нами, когда везли сюда?» — рычит Джексон. «Ограничивали нашу свободу?» В то же время Хезер шепчет мне. «Тут и правда есть темница?» «Да, темница есть всегда», — со вздохом подтверждаю я. Она качает головой. «В мире сверхъестественных существ всё так чудно!» «И не говори!» «Что ж, так тому и быть!» Говорит Хадсон, беря меня за руку. У гвардейцев угрюмый недовольный вид. Видно, что они совсем не прочь помучить нас за то, что мы вызвали неудовольствие их королевы. Но Хадсону Веге это нипочём. Вот и ладушки. Я рад, что ты здесь, под рукой, приятель. Обращается он к гвардейцу с самым большим количеством орденов на форме. Ты можешь проводить нас до фургона, который довезёт нас до Адари? «До этого маленького городка...» — в голосе королевы теней звучит удивление. «Почему вы хотите вернуться туда?» «Думаю, дело в том, что я сентиментален», — отвечает он с улыбкой, не доходящей до его глаз. Затем он хлопает гвардейца по плечу. «Веди нас, приятель. Темница никого не ждёт».